Глава десятая. Эпиграф. «Много звездочек на небе, одноё светлее нет, много партий есть на свете, анархистов лучше нет. Частушка». «Хозяин, водички не дашь напиться?» — спросил Борис, перегнувшись через покосившийся забор. Крестьянин, который гонялся по двору за курицей, остановился, приложил руку козырьком и посмотрел на приезжих. «Водички?» — переспросил он. «Водички это можно». «А вот дозвольте спросить, много ли ваша штуковина овса потребляет, или ее сеном можно заправлять?» Борис усмехнулся, взглянув на автомобиль. «Нет, сеном нельзя. Вот самогонкой, пожалуй, можно, только если очень крепкой». «Тю, самогонкой», — повторил крестьянин. «На самогонке-то кто хошь побежит, то дело нехитрое. На самогонке-то иглашка моя любую лошадь обгонит. А прежнего-то тоже такая штуковина была». — Быстро бегала. Я этого кучера, который при ней спрашивал, да только он все не по-нашему говорил. — А кто у вас сейчас в имении живет? — спросил Борис, принимая из рук хозяина ковш с водой. — В имении, — мужик насупился, — басурманы. — Мусульмане, что ли? — переспросил Борис. — Зачем мусульмане? Эти? Антихристы. Анархисты. Так какая разница одно слово басурманы? Много жен у них, как у татар. Наших парней смущает, к себе зовут. Мишка Зотов пошел, думал, ему тоже четырех жен дадут, так нет, на надули. Привели к нему одну какую-то бабу, старая, страшная, как бабьи гады, да еще бородавка на носу. Тебе, говорят, другое не положено. Вот выбьешься в начальство, тогда поглядим, в общем, как везде, одному начальству житье. Хоть большевик, хоть анархист, хоть черт с рогами, а как начальник, так ему и паек, и хоромы получше, и бабы попригляднее». Борис вернулся к машине, Мари отпустила тормоз, и автомобиль, подпрыгивая на кочках и проваливаясь в рытвины, покатил в конец села, где виднилась старинная каменная церковь. На церковной паперте стоял мужичок в рваном полушубке с берданкой в руках. — Кто такие? Чего надо? — строго выкрикнул он, опасливо уставившись на подъезжающую машину. В этом сочетании угрозы и испуга Было что-то от мелкой собачонки, которая скалится на большого пса, при этом пугливо отскакивая от него. «Ты земляк того!» — Саенко выскочил из машины и в перевалку направился к мужику с берданкой. «Ты эту штуковину лучше опусти, а то как бы она ненароком не пальнула!» «И пальнет! И непременно пальнет, ежели вы отсюда вы не уберетесь!» «Я свою церкву в обиду не дам! Я к ней сторожем представлен и никого не подпущу!» Вон, комсомольцы эти приходили, хотели иконы пожечь. Я как пальнул из берданки, все разбежались. А никто ее обижать не собирается, заверил Саенко сторожа. Это ученые люди из Питера приехали, хотят на твою церковь поглядеть, не надо ли ей ремонту. А ты не врешь, с подозрением уставился сторож на Пантелея. О чем мне врать-то? Ты, земляк, мне лучше вот что скажи. Ты водку уважаешь? — А кто ж ее не уважает? — сторож явно заволновался. — Одно только дело, стоит оно дорого, так мы больше к самогону приучены. Оно как-то сподручнее. — Так и тут, земляк, вот какое дело! — Саенко понизил голос и, взяв сторожа за рукав в полушубка, повел его в сторону. — Вот эти вот ученые люди хотят завод построить, водочный. Так они сумлеваются, какую водку лучше гнать белую головку или красную ты бы мил человек посоветовал как лучше будет а как же я буду советовать если я ее и вкус забыл проговорил сообразительный сторож так я тебе сейчас напомню и саенко вытащил из за пазухи две бутылки у тебя мил человек найдет чем закусить а как же оживился сторож. это мы сейчас быстро сообразим хлебца и луку найдем и сальца где то оставалось Саенко со сторожем скрылись за углом церкви, а Серж и вся его команда поднялись на колокольню. Отсюда открывался прекрасный вид с одной стороны на село, свободно раскинувшееся до самой реки, тускло отсвечивающее на солнце старинным серебром, с другой на графское имение, окруженное обширным парком. Серж удобно расположился в оконном проеме и навел на имение большой немецкий полевой бинокль. — Серьезная публика, — проговорил он через некоторое время. — Сразу чувствуется солидный боевой опыт. Проникнуть к ним будет непросто. — По всем правилам оборона организована. Он передал бинокль Борису. Борис подкрутил оптику под свои глаза, навел бинокль на старинное здание с колоннами по фасаду. В боковых окнах он заметил пулеметные гнезда, Перед высоким крыльцом прохаживался часовой в черном бушлате с винтовкой на плече. Переведя бинокль на площадку перед дворцом, он увидел небольшую группу людей. В середине этой группы находился привязанный к козлам молодой парень без рубахи со сполосованной спиной. Здоровенный чернобородый детина хлестал парня кожаной плетью, окружающие с явным одобрением наблюдали за экзекуцией. Крики издалека не были слышны, но Борис видел, как жертва порки при каждом ударе вздрагивает всем тело. — Ничего себе анархисты, — проговорил Ордынцев, передавая бинокль мари Порядки у них заведены самые патриархальные. — Пулеметы забросать гранатами, — предложила мари внимательно изучив позицию. — Часового я сниму одним выстрелом. — Не самый лучший вариант, — проговорил Борис, снова завладев биноклем. — Я уже не говорю о том, что с гранатами мы можем поубивать кучу ни в чем не повинных людей. — С вашим гуманизмом мы далеко не уйдем, — скребилась Мария. — Но мы можем убить и ту особу, ради которой... — Городили весь этот огород, — закончил Борис. — Он прав, — согласился Серж. — Нужно придумать более хитрый план. — Луиджи, взгляни, сможешь ты незаметно пробраться во дворец? Луиджи долго разглядывал усадьбу в бинокль, но так ничего и не ответил. Вдруг Борис заметил какое-то движение в дальнем конце села. Снова вооружившись биноклем, он что-то рассмотрел и повернулся к Сержу. — Коллега, как вы относитесь к опыту предшественников? — спросил он командира. — Кого именно? Наполеона, Александра, Македонского, батьки Махно? — Значительно раньше усмехнулся Борис — «Помните одного хитроумного грека с деревянной лошадью?» «Хм, думаете, этот старый трюк сработает в наше время?» «С сомнением», — проговорил Серж. «Доверчивые люди сейчас перевелись. Последние утонули в Новороссийской бухте». «Я чуть не оказался среди них». Борис на мгновение помрачнел, но тут же взял себя в руки и передал Сержу бинокль. «Посмотрите, кто пожаловал в это село». «На дальнюю окольцу села...» Медленно въезжал дряхлый мерин, запряженный в необычную тележку. Тележка эта была большим органчиком-шарманкой, установленным на два деревянных колеса. Органчик был разрисован выцветшими от времени и непогоды картинами, горные пейзажи с живописными ущельями и водопадами, пруды с лебедями и пышнотелые русалки с селедочными хвостами вместо ног. Рядом с передвижным органчиком плелся старый слепой шарманщик, одной рукой опирающийся на суковатую палку, а другой на белобрысую головку босоногой девочки лет десяти. Пойдемте послушаем, какой у этого гомера репертуар. Шарманщик уже остановился посреди села, поставил свой орган на дубовый чурбачок и закрутил ручку. Из механических внутренностей инструмента понесся душераздирающий скрип и скрежет, а затем полилась унылая мелодия. «Запивай, девонька!» — строго приказал слепец своей малолетней спутнице. «Так никого же еще нет, деда отозвалась-то. Чего зря стараться?» Действительно, вокруг шарманщика собрались только самые маленькие обитатели деревни, мальчишки от двух до десяти лет. Все, кто постарше, уже были пристроены родителями к труду, Да и маленькие девчонки нянчились с малышами так, что им было не до развлечений. «Глянь, Васек, тетка с хвостом!» — восхищенно сообщил чумазый пятилетний Аглоед своему шестилетнему соседу, который старательно ковырял в носу пальцем. «Не, то не тетка!» — сознанием дела ответил Васек. «То ета! Как ее? контрреволюции «Хоть и нет никого, а ты пой», — наставительно проговорил старик, наградив девочку крепким подзатыльником. «Упражнение тебе будет. А вон и зрители идут». Действительно, на дороге появились Серж с Борисом. Белобрысая девочка набрала полную грудь воздуха и завела визгливым жалостным тоном. «Маруся отравилась, в больницу привезли». «Ты куда ж, девонька, не Влад?» — прикрикнул на нее дед и с новой силой завертел ручку своего органа. «Два доктора с сестрицей старались жизнь вернуть и терли у девицы сапожной щеткой грудь», — старательно выводила белобрысая исполнительница. Борис Ордынцев наклонился и положил в шапку шарманщика сложенную купюру, тот, не переставая крутить ручку, Торопливо ощупал бумажку, и на лице его отразилось удивление. «Спасайте, не спасайте, мне жизнь недорога, я милого любила такого подлеца», — продолжала девчонка. На глазах у нее выступили слезы, то ли она прониклась исполняемым произведением, то ли подзатыльник деда был уж очень силен. «Маэстро, нельзя ли сделать перерыв?» — взмолился Борис, у которого от песни заболели разом все зубы. — Это, господин, хороший, как прикажете, — шарманщик послушно отпустил ручку. — Только ведь вы же сами ко мне подошли, и деньги мне дали хорошие. если вам моя музыка не нравится, так шли бы другой дорогой. Мне музыка вообще-то нравится, только уж больно эта песня заунывная. А я и другую могу, — оживился старик. Не желаете ли белой акации грозди душистые, вновь ароматом полны? Или я на горку шла из репертуара госпожи Вяльцевой, очень популярная вещь? Спасибо, как-нибудь в другой раз. У меня к вам, маэстро, деловое предложение. Нельзя ли одолжить у вас на некоторое время эту передвижную физгармонию? — Что вы, господин хороший, — шарманщик даже переменился в лице. — Анна-матушка нас с Ксюшенькой кормит. И он положил руку на белобрысую голову маленькой певицы. «Я же не собираюсь навсегда лишить вас инструмента», — поспешил Борис успокоить старика. «Я позаимствую его только на один день, а вам заплачу за аренду. Вы пока с внучкой отдохнете, освежите репертуар, а завтра в то же время получите свой инструмент в целости и сохранности». Старик поправил круглые черные очки, вздохнул. Оно, конечно, с виду хорошо, а только если вы меня обманете. Я ведь, господин хороший, вас первый раз в жизни вижу, то есть слышу. А народ сейчас, сами знаете, какой. Луковку сырую нельзя доверить, не то что ценный инструмент. Я могу вам в качестве залога оставить наш автомобиль. Мы без него точно никуда не денемся. Так что можете не переживать. Ну что, согласны? По глазам вижу, что согласны. Может быть, последнее выражение в отношении слепого шарманщика было бестактным, но старик снова вздохнул и махнул рукой. — Ладно, уговорил, но только чтобы завтра непременно вернуть. — Само собой, — успокоил его ордынцев, — я только еще попрошу в придачу к инструменту ваши замечательные черные очки. — Ладно, что с тобой поделаешь, — согласился шарманщик. — Хочешь... Можешь заодно и Ксюшу взять. Вот этого не нужно, — отказался Борис. Я принципиально против использования детского труда. Двумя часами позже по широкой аллее, ведущей к бывшему имению графов Кутайсовых, тащился полуживой Мерин, запряженный в двуколку с музыкальным инструментом. Рядом с меренным шел, постукивая палкой по дороге слепой шарманчик в круглых черных очках. Правда, шарманщик этот, если взглянуть на него повнимательнее, был довольно молодым человеком с широкими плечами и отличной выправкой. Немного не доходя до имения, шарманщик огляделся по сторонам, ему показалось, что в кустах возле дороги раздался какой-то шорох. Секунду спустя кусты раздвинулись, и из них вышел на аллею, Здоровенный детина в широких матросских штанах и коротком полушубке. На боку у него болталась деревянная коробка с маузером. «Стой, музыкант!» — окликнул он шарманщика. «Ты куда идешь?» «Да куда дорога приведет, туда и еду затянул шарманщику унылым голосом. «Где мне поесть подадут, там мне и хорошо. Где мне переночевать пустят, там мне и жизнь». Где мою шарманку послушай, там не и дом родной. Ну, завел канитель, перекосился детина. Хуже, папа. Ладно, иди. Мы, анархисты, за свободу кровь проливаем. Так и тебе будет свобода. В имение придешь, спроси Агнию, она у нас кошеварит Так даст тебе чего пошамать. С этими словами часовой снова скрылся в кустах. Шарманщик двинулся дальше, и через несколько минут... Двуколка с органчиком вкатилась на лужайку перед графским дворцом. На лужайке толпилось человек тридцать разного странного народа. Здесь были и бывшие революционные матросы, опоясанные пулеметными лентами, в штанах широких, как Балтийское море, и бывшие крестьяне с дикими искорками в глазах, говорившими о нескольких месяцах, а то и годах, проведенных в диком поле под рукой батьки Махно. Были здесь и бывшие петроградские курсистки, постаревшие и пообносившиеся за годы революции и войны. В общем, стороннему наблюдателю могло показаться, что на дворе стоит все еще 19 а то и 18 год. Перед этой разношерстной толпой прохаживался осанистый мужчина с длинными, лихо закрученными усами, как у знаменитого борца Поддубного. Этот усатый господин был одет в хорошо пошитый английский френч и отличные хромовые сапоги, заливисто скрипевшие при каждом шаге. На голове у него красовалась лихо заломленная кубанка. Обращаясь к пестой толпе, этот господин говорил. И когда, наконец, рухнет прогнивший кровавый большевистский режим, мы войдем в опустевшие города как победители. Нет, мы не войдем. — Мы въедем в них на белых конях свободы. — Где ж столько белых коников-то наберешься? — донесся из толпы чей-то голос. Усатый сверкнул глазами в ту сторону, но ничего не сказал, а только воскликнул с воодушевлением. — Споемте, братцы! Из пестрой толпы анархистов выдвинулась вперед тщедушная старушка в поношенной черной кофте и черной косынке, повязанной на коротко стриженных седых волосах. Сложив руки на животе, старушка запрокинула голову и тонким визгливым голосом запела «Споемте же, братцы, под громы ударов, под взрывы и пули, под пламя пожаров, под знаменем черным неравной борьбы, под звуки набата призывной трубы». Остальная толпа довольно недружно подхватила. «Разрушимте, братцы, дворцы и кумиры, сбивайте оковы, срывайте парфиры Довольно покорной и рабской любви мы горе народа затопим в крови. Старушка запивала, начала было следующий куплет, но в это время бравый шарманщик закрутил ручку своего самоходного инструмента, механический орган издал простуженный скрежет, и из него полилась тоскливая мелодия. Шарманщик откашлялся и немилосердно фальшиве затянул. Белой акации, грозди душистые, вновь ароматом полны. Анархисты сбились и растерянно замолчали. Из их рядов вырвался здоровенный чернобородый детина, тот самый, что незадолго до того ловко орудовал плетью. Подскочив к шарманщику, он ухватил его за плечо и встряхнул, и заорал. «Ты, контрнедорезанная гидропоганая, что учиняешь? Провокатор чертов растудыть тебя так песню революционную испортил!» «А мы ж тебя за это сейчас на осенем вздернем, как Иуду, как предателя народного дела и подлого буржуазного наймита!» Бородач хотел было сбить шарманщика с ног, но тот с неожиданной для слепого ловкостью сбросил со своего плеча руку и толкнул анархиста с такой силой, что тот отлетел на несколько шагов и шлепнулся на траву. Тут же, вскочив, он вытащил из деревянной коробки, болтающуюся на боку, Огромный маузер и навел его на шарманщика. Дело завершилось бы трагедией, но тут глава анархистов, усатый господин в кубанке, вышел вперед и схватил взбешенного бородача за руку, воскликнув, «Ты на кого, Савелий, руку поднимаешь? Ты в кого из своего маузера целишься?» В этого подлого провокатора пропыхтел бородач, сверкая глазами. «Нет, Савелий!» Ты поднимаешь свою грязную руку на народ. На тот народ, за кровавые муки которого мы мстим сатрапом. На тот народ, который вручил тебе этот революционный маузер и призвал тебя на священную борьбу. Потому что кто такой этот бедный слепой человек? Кто он такой, я тебя спрашиваю. Гад и провокатор, выдохнул Савелий, с ненавистью глядя на шарманщика. И никакой он не слепой, ишь как дерется ловко». «Неправильно ты говоришь, Савелий. Этот бедный человек, он и есть наш великий народ. Это за его кровавые мозоли, за его погасшие глазам мстим и кровавым сатрапом. И это не он ослеп, Савелий, а ты, потому что хотя глаза этого бедняка и не видит, зато он видит своим сердцем. Он пришел к нам, к борцам за народное дело, а ты, Савелий поднял руку на него, поднял руку на народ. — Говорю тебе, Игнат, никакой он не слепой! — прохрипел бородач, подскочил к шарманщику и ловким ударом сбил с него очки. Все увидели и незрячие глаза, слепо взирающие перед собой. — Зачем же вы так, господин хороший? — с глубокой обидой в голосе проговорил шарманщик. Он опустился на колени и принялся шарить в траве, отыскивая свои очки. «Видишь, Савелий, как ты человека обидел!» — сурово проговорил главарь анархистов. «Нет тебе прощения. Радуйся, что наша революционная законность строга, но справедлива. Как то есть верный борец за народное дело и пламенный анархист, неоднократно проливавший кровь. Мы на первый раз прощаем тебе твою идейную слепоту. Но впредь будь более идейнозорким». — Учись у этого бедного слепого человека! — с этими словами анархист опустился на колени, поднял темные очки и надел их на шарманщика, проговорив с пафосом. — Прости, брат! Надень свои очки и помни, Игнат Кардаш за народ с жизни своей не пожалеет. А ты и есть тот самый народ! — поднявшись во весь рост и подав руку шарманщику, Кардаш совсем другим тоном спросил. А вот этот твой инструмент можно на другую песню настроить? — Можно. Маруся отравилась с готовностью, — ответил шарманчик Или еще я на горку шла, тяжело несла. — Это, конечно, лучше, — вздохнул анархист. — Это все же о страданиях трудового народа, а не по сильном гнете, который он испокон веку несет на своих плечах. Однако мне бы хотелось услышать что-нибудь более идейное, что-нибудь зовущее на борьбу, к примеру, Нельзя ли настроить твою машину под марш анархистов? Знаешь, брат, вот это, под гнётом буржуев, под гнётом цепей, их много по тюрьмам на плахе убитых. Ну, попробовать-то можно неуверенно, — проговорил шарманщик. Вы мне ещё разочек напойте и поразборчивее. — а Это тебе наша Марусина поёт, — Кардаш подвёл к шарманщику, худенькую старушку-запивалу. У нее слух хороший и идейность высокая. Она, брат, всю жизнь под тюрьмам да по каторгам за народ страдала. За тебя, значит. Ну ладно, вы с ней потом этот вопрос обсудите, а сейчас, братцы, у нас другое в повестке. Сейчас у нас, братцы, братская трапеза. Анархисты оживились, заговорили и потянулись ко входу в графский дворец. «Пойдем, и ты с нами отведаешь, что нам бог тфу что нам народ послал!» И Кардаш за руку повел шарманщика в графские покои. В зале дворца, куда все вошли, мало что напоминало о прежнем великолепии. Шторы сокон были давно сорваны и пущены на портянке, и платья для боевых подруг-анархистов. Огромные зеркала побиты, в стенах зияли следы от пуль и сабельных ударов, Расписной потолок почернел от копоти, в парадном зале нередко разводили костры. Драгоценный паркет сожгли в тех самых кострах или печках-буржуйках, и сейчас по черному полу бальной залы бродила белая коза. Однако посреди зала был накрыт огромный стол, застеленный белой, хотя и не свежей скатертью. За этим столом и разместились анархисты. Кардаш усадил шарманчика по левую руку от себя. Рядом тут же устроился бородатый Савелий, который все еще недоверчиво поглядывал на слепого. Едва все расселись, в зале появилось несколько женщин с подносами и котлами. В основном эти женщины были простые крестьянки, и среди них резко выделялась дама средних лет со следами былой красоты. Хотя она была одета в простое и сильно поношенное платье, В ней чувствовалась несомненная порода и врожденное изящество. Поджав губы и высокомерно поглядывая на анархистов, она раскладывала жареную баранину с серебряного блюда. поди сюда, Агния!» — окликнул ее Кардаш. Дама молча приблизилась. «Ну, что там, наша упрямится Молчит, отозвалась женщина, опустив глаза. «Еду не принимает». — Отнеси ей баранины, скажи, что от меня, и смотри, если опять откажется тебя на хлеб и воду посажу. — Что я могу сделать, сударь, — вспыхнула женщина. — Уж я ее по-всякому уговариваю. — Плохо уговариваешь, — Кардаш махнул рукой и повернулся к шарманщику. — Что-то ты, брат, не ешь ничего. Ты, брат, не стесняйся, это ведь все народное, а ты и есть народ. — И пьет он мало сквозь зубы, — проговорил Саверий, который не спускал с шарманщика глаз. — И братец, поддержал Кардаш и налил в стакан слепого мутный самогон из огромной четвертной бутылки. За мировую анархическую революцию, которая освободит народ от его вековых цепей, от его рабства, как ты есть народ. Он чокнулся с шарманщиком, потом с Савелием и лихо выпил полный стакан. Слепой под пристальным взглядом Савелия тоже влил самогон в свою глотку. В зале появился руслый парень в широких матросских штанах с наганом на боку. «Что, Петруха, как часовые бдят?» — осведомился Кардаш, когда тот подошел к нему. «Полный порядок, Игнат!» — отозвался Петруха. «Муха не пролетит, даже комар!» «Проверь еще раз все посты и можешь отдохнуть!» — позволил Кардаш. «И смотри, чтоб на посту не пить!» «Сменяться? Тогда, пожалуйста, чтоб дисциплина!» И Кардаш погрозил кому-то кулаком. — Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, — затянул Савелий. — С нашим доманом не приходится тужить. — А вот скажи, Савелий, — проговорил Игнат слегка заплетающимся языком, — вот ты воевал у батьки Махно, так как, по-твоему, Савелий, кто крепче будет, я или он? Кто больше предан матери анархии и трудовому народу? — Не сердись, Игнат, — ответил Савелий совершенно трезвым голосом. — Может, ты того и предан, а только батька Махно покрепче будет. Как он в атаку братву поведет, да как закричит! — собли подвысь! И он снова запел. — А первая пуля для моего коня... Всегда я знал, Савелий, что ты политически близорук выкрикнул Кардаш, ударив по столу кулаком. — Вот он! — Кардаш указал пальцем на шарманщика. — Вот он, хоть и слеп, но он видит. Он хорошо видит, как кто по-настоящему предан народному делу. — Говорю тебе, Игнат, не верю я ему! — Савелий все больше мрачнел. И опять он иуда не пьет. — Ты почему не пьешь, Кардаш? — повернулся к шарманщику и налил ему еще самогона. — Выпей со мной за женщину, как женщина тоже есть угнетенный человек и народ. — Что ж ты, Игнат, эту угнетенную женщину в заперти держишь, — процедил Савелий, — выпустил бы ее, коли так за свободу радеешь. — Молчать! — Кардаш снова ударил по столу так, что подпрыгнули тонкие графские тарелки. — Я заслужил своей непримиримой борьбой. — А если она не понимает, так надо ей внушить, пей, брат. — Что ты не пьешь? — шарманщик выпил очередной стакан самогона и уронил голову на стол. — Устал! — сочувственно проговорил Кардаш и погладил слепого по спине. — Вот так и весь наш народ! — устал от невыси невы, невыносимого гнета тех цепей, которые язык у него все больше заплетался и наконец он тоже уронил голову на стол и захрапел богатырским храпом.